из менторски увещевательного, сразу стал мягким и заботливым. — У тебя что-нибудь случилось? — Ну, не молчи, же, скажи, в чем дело? — Я хотел тебя спросить, — медленно начал Литтер. — Мне показалось, ли ты действительно избегаешь встречаться с Ларисой? — Я? Глаза у нее забегали, потом нашли точку на хлебной тарелочке и остановились на ней. Счёт и взял. «Повторяю вопрос. Мне показалось ли это действительно так?» «Я пока не спрашиваю, почему. Я только хочу знать, да или нет. Да или нет?» «Ну, в целом, голос Аниты подрагивает. Взгляд не отрывается от тарелки сиротливым кусочком белого хлеба. Значит, да». «Хорошо. Он удовлетворенно кивнул. Теперь я спрошу, почему? Что между вами произошло?» Она чем-то обидела тебя? Ну что ты, Анита оторвала глаза от хлеба и привела их на стакан с недопитым соком. Чем она может меня обидеть? Она украла у тебя деньги? Деньги? Удивление сестры показалось Риттеру совершенно искренним, и он на мгновение успокоился. Его жена не воровка, уже хорошо. Ну да, знаешь, наркоманы часто этим балуются, воруют деньги у своих же близких, когда им... На дозу не хватает. Нет, что ты, у меня Лариса ничего не украла. Может быть, у других, не знаю, но не у меня. Во всяком случае, и я ничего такого не замечала. Тогда почему ты избегаешь ее? Анита вздохнула, подняла голову и посмотрела прямо на брата. — Потому что мне неприятно. Потому что я не выношу наркоманов. Потому что это оскорбляет мое человеческое достоинство. Ты удивлен? Между нами всего 12 лет разницы, но эти 12 лет пришлись на такой период, что стали равны жизни двух поколений. Для тебя наркоман такой же человек, как и ты, только достойный жалости и сочувствия. Мы с тобой воспитывались на разных ценностях и впитали в себя разные представления. Для меня наркоман это безвольное, бессмысленное животное, недостойное доброго слова. Для тебя наркомания это болезнь. Для меня порог души. Я никоим образом не критикую твое мировоззрение и твое отношение к Ларисе. Я его принимаю и уважаю. Я только прошу тебя принять и уважать мою точку зрения. Мне неприятно ее видеть. Я готова любить ее заочно, потому что она твоя жена, но не заставляй меня общаться с ней. — Понятно, — сухо ответил Рита. — Я приму к сведению то, что ты сказала, и буду с уважением относиться к твоим чувствам. Я только не понимаю, эти чувства, что, возникли совсем недавно? Раньше ты прекрасно общалась с Ларой. Я терпела сколько могла, призналась Анита печально. Но любому терпению приходит конец. И я еще раз прошу тебя, Валерий, подумай о том, как лечить Ларису, а не о том, как бы полопчаясь скрывать ее наркоманию от общественности». «Прошу тебя не вмешиваться в это. Десерт закажем? Мне не нужно. Себе закажи, если хочешь». Сладкого он не хотел, и Анита вообще никогда, сколько он помнил, десерт не заказывала. Она питалась строго по науке, берегла здоровье и фигуру. Он помог ей надеть пальто, придержал перед сестрой дверь, ведущую на улицу. «Где твоя машина?» – спросил он, оглядываясь в поисках знакомого темно-синего «Фольксвагена». Его собственный джип «Тойота» стоял прямо перед входом, на Мясницкой, возле метро. Там же нет левого поворота. Я и подумал, что пешком дойду быстрее, чем в объезд доберусь. Ты сам знаешь, какие всюду пробки».